Глава 21. 2 октября 1998 года. 11 часов 45 минут. Поезд замедлил ход и разрезая тьму тысячи искусственных огоньков, подкатил к станции Пляс-Детали. Марк лихорадочно выхватил из кармана мобильник и прижал к уху. Марк, ты неисправен. Я же просила не звонить мне и не пытаться меня найти. Я тебе уже сказала, что позавчера всё решила.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 В той записке я тебя не обманывала. Я действительно уезжаю. Завтра. Уезжаю и больше никогда не вернусь. Изменить уже ничего нельзя. Так вышло. Береги себя. Слушая сообщение Эмилии на автоответчике, Марк покрылся холодным потом. Он чуть было не зашвырнул телефон в другой конец вагона. Сеть под землёй ловилась неравномерно. Через две станции на третьей и то в лучшем случае Лили ему звонила, а он был недоступен. Проклятье. Она попала на автоответчик. Мобильник куском мыла скользнул из его влажных ладоней. Марк отресло, что хотел сказать Лили. Я действительно уезжаю. Завтра уезжаю и больше никогда не вернусь. Изменить уже ничего нельзя. А вдруг она Марку не хотелось додумывать меркнувшую мысль до конца. Она была слишком страшной, зловещей. Нет, только не лили. Но мысль не желала уходить. Теперь ему уже казалось, что он ясно прочёл спрятанное между строк послание: "Уезжаю и больше никогда не вернусь". Это могло означать только одно. Игрушечный самолётик Она приняла решение в тот день, когда ей исполнилось 18. Всё сходилось. Лили решила одним махом покончить со всеми сомнениями и страхами, покончить с прошлым. Лили решила покончить с собой. Завтра. Лили выбросила в урну приткнувшуюся к берегу озера завёрнутую в фольгу шиурму. Она к ней едва притронулась. Есте ей не хотелось. Она подошла ближе к воде. Парк Монсури, считавшийся самым большим в Париже, ей казался и самым мрачным. Во всяком случае, сейчас, в октябре, холодная, тускло-грязного цвета вода. Голые, похожие на армии скелетов деревья видны о виньюрей, застроенную серыми многоэтажками разной высоты.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 Лилеснова отключила телефон. Несколько минут назад она поддалась искушению и позвонила Марку. Он оставил ей кучу сообщений. Волнуется. Конечно, волнуется. Опав на автоответчик, она испытала облегчение. У неё не было сил отвечать на его вопросы. Как будто самые современные технологии, невидимыми нитями связывающие тысячи беспроводных телефонов, тоже чутьё ему уловило, что ей не хочется с ним разговаривать. Элис вернулась на аллею Мира и опустилась на скамью. Рядом на детской площадке шумела ребятия, и она невольно повернула голову. Две малышки, годика под два, играли под бдительным оком матери, сидящей на лавке с книжкой карманного формата в бело-синей обложке. Девочки-близняшки в одинаковых плотных брючках, в одинаковых красных курточках, застёгнутых на молнию, в одинаковых кикерсах на ногах. Как только на них различает. Однако мать в очередной раз, поднимая глаза от книги, выдавала чёткое указание: "Джульетта, не спрыгивай с качелей". Она и с не толкая сестру. Джульетта на горку забираются по лесенке. Девочки носились по площадке, переходили от одной игры к другой, брались за руки, гонялись друг за другом. То из них кто. Лили следила за их беготнёй, как зеваки на улице следят за ловкими пальцами на пёрсточника, и постоянно сбивалась, не в состоянии угадать, что сейчас делает Джульетта, а что Анаис. Зато матери на это хватало доли секунды, и она ни разу не ошиблась. Анаис, выжишь нурок. Джульетта, подойди ко мне, я вытру тебе нос. Лили чувствовала, как её охватывает странное, необъяснимое волнение. Девочки выглядели абсолютно одинаковыми. Они походили друг на друга как две капли воды. Тем не менее, каждая точно знала, кто она. Она и понимала, что она не Джульетта, а Джульетта, что она не Анаис. И не потому, что они осознавали свои различия, нет. Всё дело было в том, что их различала мать. Она безошибочно называла каждую её собственным именем, её единственным именем.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 И представился маленький ребёнок нескольких месяцев отроду, одинокий и заходящийся в крике на вершине мира. Его плач терялся в необъятном лесу, тонул в ватной тишине валившего крупными хлопьями снега. Не в силах больше сдерживаться, Лили разрыдалась.